Глава двадцать первая «Я мог бы помочь, ты не должен к ней прикасаться». «Я не должен, а тебе, значит, можно?» — хмыкнул Шекспир. «Ты у нас медикус?» Кайл расправил широкие плечи и шагнул к собеседнику. Был уверен, что выглядит впечатляюще, но мальчишка даже не дрогнул. Смело глядел ему прямо в глаза. «Я не медикус, чтобы ты знал, но в ранах кое-что смыслю. мыслью», — произнес Кайл твердым тоном. «А этой девушке ты не коснешься. Никогда. Ради собственной безопасности. Я доходчиво объясняю». Молодой человек в том же Тоне ответил. «Если ты намекаешь на что-то постыдное в моих помыслах, то хочу до тебя донести. Я женат. И довольно давно. Мои трое детей тому подтверждение». Кайл хмыкнул. «Кому это мешало иметь интрижку на стороне? А ты вряд ли без корысти крутишься рядом». «Видел тебя в Перес-Гарден рядом с ней». Он кивком головы указал на Соланж. «Скажешь, так просто?» «Мы работаем вместе». «В театре?» «Да». Кайл метнулся по комнате, проклиная в сердцах театры и все, что с ними связано. «Но хотя бы не в розе?» «В глобусе?» «А в чем дело-то?» Шекспир выглядел крайне заинтригованным подобной реакцией собеседника, Кайл и сам поразился, как лихо скаканула его тревожная мысль с одного на другое. «Тебя не касается», — как отрезал он. И добавил, «Иди к себе и слагай свои вирши. Я позабочусь о девушке». Но молодой человек возмутился. «Оставить ее с тобой один на один? Ну уж нет. Мало ли что взбредет тебе в голову. Помимо прочего, я не уверен, что ты вообще ее друг. Миссис Аллен ни разу не упоминала тебя». Миссис Аллен», — Чуть насмешливо повторил за ним Кайл, будто пробуя имя на вкус. Он ни разу за все четыре замужества черной вдовы, как частенько величал Солонж брат, не называл ее как-то иначе, кроме как мисс Дюбуа. Хорошо, оставайся, позволил он милостиво. Но не вздумай глазеть, ты понятия не имеешь, каким бываю я в гневе. Шекспир покачал головой. Больно нужно. И тут же спросил. «А почему она не приходит в себя? Это нормально?» Ее усыпили снотворным. «Проснется через пару часов. А теперь отвернись». Молодой человек отошел и завозился у печки, запаляя огонь. А Кайл, невольно сглотнув, откинул пол и плаща с тела девушки. Глубокая рана тянулась вдоль ребер и уже подсыхала. Он обмакнул приготовленную тряпицу в холодную воду и принялся оттирать засохшую кровь. Солунж дернулась, застенала, но не проснулась, лишь задышала как-то тревожно и часто, и Кайл, обмывая живот и бедра своей подопечной, невольно залюбовался точенной фигуркой с красивой маленькой грудью и длинными, как улани, ногами. Зря он, наверное, подписался на это. Здоровье у перевертышей крепкое, рано затянулось бы и так». А теперь это красивое тело станет денно и нощно стоять перед глазами, тревожие без того неспокойное сердце. Идеально. До чего же она была идеальная и неожиданно безопасная для него? Или теперь уж для всех? Как проверить и как ей сказать? Он пересилил желание прикоснуться к точенной фигуре не тряпкой, а пальцами. Все равно она не узнает, но не позволила совесть. Он вытер руки и, приподняв спящую, натянул ей сначала рубашку, а потом и штаны. «Я закончил, пусть теперь спит», — кинул Шекспиру. «А мне надо уйти». «С такими глазами собрался на улицу?» — удивился молодой человек. «Да тебя остановит первый же стражник и проверит браслет, а его ты не носишь ведь так». «Не ношу», — с вызовом подтвердил Кайл. «Вот и думай, выходить тебе или нет». «Разве что умереть захотелось, или запас берисклета имеется?» «Не имелось. Ни берисклета, ни второй перемены одежды. Ничего не было. Эссекс, отправив его медведям в зверинец, лишил Кайла не только имущества, но как будто и личности. «Но я должен раздобыть денег. Мне нужно выйти». Хмуро выдохнул он. Скорее говорил сам с собой, чем с Шекспиром. Но тот вдруг откликнулся. Я могу достать берисклет. знаю, где взять. А тебе бы прилечь. Шатает уже. Можешь, у меня в комнате, когда я уйду. Кайл, сдвинув брови, на него посмотрел. С чего бы такие услужливость и внимание? Он не привык ни к тому, ни к другому. Но поэт выглядел искренне озабоченным и готовым помочь, что против воли вызывало тревогу. Нет, я здесь останусь. Вдруг с... «Мисс Ален, поправился он с легким смешком. «Что-то понадобится». «Дело твое», — молодой человек дернул плечами и направился к двери. «Эй, поэт!» — Кайл окликнул парня в дверях, и тот обернулся. «Зовут тебя как?» «Уильямом Шекспиром, а меня Кайлом Гримом». Назвался он, ощутив, как его в самом деле повело в сторону от усталости — и рука для надежности оперлась о спинку кровати. «Я обещаю, что верну тебе деньги, за склет, как только смогу выходить». Мальчишка кивнул. «Сочтемся при случае. Я пошел». И вышел за дверь. Кайл так привык всего опасаться, быть вечно на стороже, что теперь, отпустив этого парня, испугался, что сделал огромную глупость. «Он ведь не знает о нем ничего». Вдруг тот отправится напрямую в канцелярию Сесила и выдаст его и Соланж. Вот, мол, мятежные перевертыши без браслетов. Нагрянут стражники, схватят их и уведут в пыточную, а поэт получит свой фунт за предательство. Как Иуда. А другой голос шептал. Но он ведь не выдал Соланж, хотя знал, что она без браслета. Или не знал. Усталость навалилась внезапно, подобно лавине. Валило с ног, не давая метаться по крохотной комнатке в такт своим мыслям. Швырнув на пол плащ, Кайл, поворошив угли в печи, подхватил кочергу и положил ее рядом с собой, когда на плащ этот лег. Скорее даже упал, как подкошенный. Может, стоило взять солнце и уйти? Мелькнуло последнее в голове. А потом его мозг отключился. Когда в его сон вплелись звуки тихого разговора, Кайл был в саду вместе с матерью. Шел не рядом, а позади, наблюдая, как дуновение легкого ветерка время от времени развивает ей платье и волосы. Как она улыбается, то и дело касаясь тонкими пальцами то куста роз, то цветущей магнолии. Помнится, удивился во сне, что они цветут вместе, одновременно — Но женщина улыбалась, казалась красивее любого цветка в этом дивном саду. И Кайл отринул мысли о странности данного факта, просто любуясь ей. А потом кто-то сказал. «Он, кажется, просыпается». И он в самом деле проснулся. Сел, тряхнув головой и удивляясь, что вместо дивного сада видит отнюдь недивные стены какой-то жалкой халупы. С пробуждением, Кайл! Промурлыкал с видимым недовольством женский голос. Выспался Соня. На постели в двух шагах от него сидела Солунж, и губы ее насмешливо изгибались. Он же все еще находился под впечатлением сна и не сразу среагировал на насмешку. Темноволосая и язвительная мисс Дюбоа была полной противоположностью его матери, светлоглазой блондинки. «Сколько я спал!» – прохрипел он, глянув в окно. «Да весь день, считай, как раз вечереет». «Целый день?» Ахнул Кайл и подорвался на ноги, случайно толкнув что-то ногой. С громким шумом по полу проехалась кочерга. «Твой меч, полагаю?» — скинула брови Солонж. «Не стала его забирать. Вдруг огорчишься?» Он молча поднял кочергу и отнес ее к печке. «Где поэт?» — осведомился, запустив пальцы в волосы. «Он уходил принести бересклет». «И принес. солнце кивнуло в сторону маленького флакона, стоявшего на столе. «И рассказал кое-что интересное», — добавила следом. «Ну вот, сейчас он получит за то, что с ней сделал». Кайл сглотнул и приготовился к колкостям. Что же он рассказал? Осведомился лениво. «Что тебя зовут, Кайл? Это правда?» Кайл хмыкнул. «Неожиданный выбор темы». «Да, это так». «А мне ты об этом не счел нужным обмолвиться?» «Не было случая. Да и что здесь такого? Кайл или Сайлос? Разница невелика!» Солон ткнула в него указательным пальцем. «Тут дело не в разнице, а в доверии, глупый чурбан!» Колка в своей привычной манере общения с ним припечатала девушка. «Ты доверил свое настоящее имя Шекспиру, но не мне!» Кайл невольно вздохнул. «Я доверил тебе свою жизнь», — парировал он. «Разве это не больше какого-то имени?» И заметил, как настроение собеседницы изменилось. Солнце сделалась мрачной и опустила глаза. «Спасибо, что спас меня», — неожиданно прошептала она. «Уильям сказал, ты обо мне позаботился». Ее щеки в раз вспыхнули. Я толком не помню, что было, но... Тебя отцарапала арбалетной стрелой со снотворным. Пришлось всю дорогу тащить тебя на себе. Беззаботно откликнулся Кайл. «А как же охотники?» «Они нас не поймали, а это самое главное». Щеки Соланж все еще полыхали, и Кайл решил, что это хороший момент, чтобы покончить с неловкостями. «Правда, одежда твоя осталась в лесу. Извини, не подумал ее прихватить». Не поднимая глаз, его собеседница молча кивнула и добавила, «Мне Уильям другую купил». Эти слова, как ни странно, отозвались в душе чем-то недобрым, ревностью, что ли. «Он предусмотрительный». Чуть язвительнее, чем хотел бы, откликнулся он. «Да, он такой». «И давно вы знакомы?» «Несколько дней». Познакомились в Стратфорде на Эйвоне, в лавке перчаточника. Совершенно иррационально в голове полыхнуло убийственной мыслью. Так они познакомились там и сговорились встретиться в Лондоне. И тут же ударил себя кулаком по лбу. Болван, этот мальчишка не может к ней прикасаться. Какая любовь? Какие амуры? Он, к тому же, женат. Последняя, впрочем, не в счет. Что с тобой? Голова болит. Как будто забеспокоилась девушка. Было так странно слышать подобное от нее, что Кайл в момент протрезвел от своих дурных мыслей и посмотрел на нее. Немного. Слукавил, лишь бы снова услышать заботу в ее тихом голосе. «Вот, выпей воды». Солунж подала ему кружку с водой, и в то же время протянула флакон с бересклетом. «У тебя глаза полыхают», — добавила поясняя. «Не мудрено. Эмоции выжигают настойку в крови, а он, видит Бог, испытал море эмоций с прошлого вечера и продолжает испытывать». Где поэт ее взял? У перекупщиков? Был осторожен, надеюсь. За подпольными торгашами следят люди Сесила. Он говорит, за ним не следили, и я ему верю. И опять в груди странно ёкнуло по отношению к парню, и желание поговорить о случившемся ночью, о возможности к ней прикасаться, мгновенно пропало. Успеется. В первую очередь им нужны были деньги, и он знал, где их взять. «Мне нужно уйти на какое-то время. Вернусь так быстро, как только смогу».